Глава тринадцатая. Александра. Замираю в проходе. В зале моей уже почти кофейни стоит Маринка, и у нее за спиной жена главы администрации. «Добрый день!» — очень официально обращаюсь к своей бывшей работнице. «Чем могу помочь?» «Я хотела бы сделать заказ». С необъяснимой злостью смотрит на меня жена главы. «Вы, говорят, у нас торты делаете?» Смотрит на меня со странным вызовом добрый взгляд, надо сказать, совсем недобрый. Вообще, тяну, чтобы выиграть время, я больше по хлебу и булкам. Ну как же, кривится эта странная женщина. Вот же у вас пирожные. Да, сдаюсь я, ввели в ассортимент немного кондитерки. Значит, и торт можете, произносит она с вызовом. На сколько килограмм, хмурюсь, и какому числу? У Ильи Александровича скоро юбилей произносит она так, словно хочет меня пристыдить. «Надо же!» пожимая плечами. «Передайте ему мои поздравления». «Сами передадите!» кривится супруга главы. «В виде торта! Килограмм на десять-двенадцать, я думаю. Двухъярусный. Только не делайте эту дрянь с мастикой!» Машет она в сторону моих аккуратных ежиков. «Я хочу зеркальную глазурь. Будьте добры, сделайте торт достойный главы города!» скидывает подбородок она. «Молчу!» — Понимаю, что выбора у меня нет. — Вы уже выбрали дизайн? — спрашиваю тихо. — Ну, можно что-то такое. Она снисходительно протягивает мне телефон с тортами, выполненными к Международной кулинарной выставке в Париже. — Вы серьезно? — округляя глаза. — Я боюсь, что это будет стоить просто нереальных сумм. — Речь идет о вашем поздравлении главы администрации, милочка! — выпаливает жена главы. А я замираю. И вдруг вспоминаю, что она пришла сюда с Маринкой. Перевожу взгляд на свою бывшую работницу. Стоит себе тихо у витрины и ухмыляется. Понятно. Вот откуда ветер дует. В общем, дорогуша... Жена главы убирает телефон в свою сумочку, имитирующую известный бренд. и Если вы хотите и дальше тут работать, то уважайте тех, кто дает вам эту возможность. Торт должен быть готов ко вторнику. Если думаете, что сами не справитесь тут то нас смотрит на Маринку. — Возьмите помощницу. — Спасибо за совет, — еле слышно отвечаю я. Я подумаю. — Торт должен быть готов ко вторнику, — с нажимом повторяет главша. А Маринка почему-то начинает ехидно улыбаться. — Алексей. — Какой-то заказ странный, — перекрикивая кофемашину, — выдает мне Митька. Сашка и так, и сяк отказаться пыталась, а они прям взбеленились. — Ваш подарок главе города, — кривится он, — передразнивая интонацией, которую я хорошо знаю. — Что, Саша? — спрашиваю с беспокойством, потягивая ароматный напиток. — Ну что, Саша? — пожимает плечами Митька. — Согласилась. Куда ей деваться? Только загруженная какая-то стала. — Да блин! Не мудрено тут загрузиться. Только я перестала наседать, так главша примчалась. — Подарок ей давайте! Неужто эта сесястая подружка сработала, а? — Вот блин, змея! Сижу на высоком стуле в Сашиной кофейне и думаю, чем можно ей помочь. «Может, объявить на весь город, что наша сеть готова испечь рекордный торт ко дню рождения главы? Типа конкурс, подарок хозяину города». «Что же сделать? Еще сварить? А то завтра я выходной!» – выдергивает меня из размышлений Митька. «Пацан у Саши работает правильно и настоящий. У меня с ним договор. Он мне рассказывает все события за день, а я слежу, чтобы у Саши было все хорошо». Это было его условие, его цена за кофе. Цена, которую я очень рад платить. Я же так и не нашел в этом городе ничего приличного, только у Саши. Нет, спасибо, усмехаюсь. Кофе заранее в себя не зальешь. Придется день жить на чае и воде. Парень ухмыляется в ответ и ставит передо мной еще одну чашку. Остальное у нее как? Спрашиваю, опасаясь выдать свое реальное беспокойство да по заказам все в норме пожимает плечами очень серьезно семнадцатилетний пацаненок мелкие чего то сопливит, она переживает а пока сепечки все в норме мить стискивая зубы чтобы голос не дрогнул а когда у ее сына день рождения ты знаешь александра не умею не умею не могу не буду да черт возьми не получается никогда Я никогда не делала зеркальную глазурь. То ровно и некрасиво, то красиво и криво. Да что ты будешь делать с этим, а? Я уже коржи пять в кусковую продажу пустила, а на видео в интернете так все легко. Господи, у меня же помещение в собственности, но что они мне сделают? Да божечки, я прекрасно знаю, что они мне сделают. Затравят проверками, инспекциями, надзирателями. Мамочка моя, да что ж такое? Да неужели я все-таки не вывезу? Так, стоп. Раз это делает целая армия кондитеров в больших городах, то и я тоже смогу. Так, желатин, сгущенка, глюкозный сироп. Саш, кричит вдруг взволнованный Митька. Возьми блендер. Не миксер, а блендер. Пузырьки от миксера. А ты, выхожу, смотрю на него удивленно, Когда у нас успел кондитером стать? — Да я... — Митька смущенно прячет телефон. — Да я в интернете подсмотрел. — Да? — хмурюсь. — А что еще ты в интернете подсмотрел? Митька глядит на меня, светя брови в одну линию и смешно сопит. — Ну, давай, давай. Я сейчас согласна на любую помощь, — выпаливаю я. — кондурина насыпать надо, — тихо произносит Митька. Чуть — Чуть-чуть. — Чего? — округляю глаза. — к Митька сверяется с экраном телефона. «Кандорина!» – читает почти по слогам. «И не спрашивай меня, что это такое!» «Так», – резко делаю шаг вперед. «А ну-ка, дай!» «Саша! Саша, отдай!» – кричит мне вслед мой бариста. Но поздно. Я уже выхватила телефон и открыла чат, в который он подсматривал.